Глава восьмая Остаток вечера Юджин провел, если не исключительно в обществе миссис Анжелы Блю, он узнал, что ее зовут Анжелой, то во всяком случае вблизи неё. Она привлекала его не только своей внешностью, хотя была прелестна, но и какой-то особенностью своего темперамента, которую он все время ощущал,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 хотя, возможно, и более сильные, питались другим. Звезды, ночь, красивый пейзаж, все то чарующее, что есть в природе, волновало Юджина до грусти. Что касается Анжелы, то природа в ее наиболее ярких проявлениях оставалась ей в сущности чуждой. Горячий отклик, как и в Юджине, находила в ней музыка.